Глава 19. Встретили нас минут через 20. Помимо множества военных машин, прилетел вертолёт, который забрал Настю, Виктора, Дашу, императрицу и авиацену. Я не хотел отпускать их одних, тем более на вертолёте. Это было слишком опасно. Враг мог вполне напасть на них в воздухе. Успокоился я после того, как узнал, что оба пилота считавики и будут поддерживать щиты всё время полёта. Только одно это гарантировало, что вертолет долетит до места назначения. К тому же я заставил пилотов принести мне кровавую клятву. И сделал я это, облачившись в броню демона. Заняло всё это от силы минут 6. Пилоты принесли все необходимые клятвы, ответили на несколько моих вопросов, естественно, сказав правду. И только после этого я дал добро на этот перелёт. Всё же только так мы могли доставить Настю в более защищённое место до того, как прекратит действовать успокоительное. В одной из военных частей под Красноярском уже всё было готово к её приёму. Добраться до поместья Шуйских мы не успевали в любом случае. Все остальные отправились дальше, пересев на машины военных. Руководил данным отрядом быков Виктор Степанович, один из моих потенциальных консультантов. Как выяснилось, после пропажи нашего самолёта мгновенно развернули поисковую операцию. Но радиус поиска оказался просто нереально большим больше 1000 квадратных километров сплошных лесов. Было отправлено семь отрядов, каждым из которых руководил один из моих консультантов. Удатьо найти нас выпало быкову, который тут же начал отчитываться передо мной сыпля кучей информации, из которой я практически ничего не понимал. А если и понимал, то это были лишь крупицы, не позволяющие составить полной картины. С этим товарищем мне всё понятно. Как консультант, он далеко не фонтан. Если он не способен кратко сформулировать свои мысли и дать чёткий анализ ситуации, то и делать ему в окружении нечего. Наш самолёт пропал со всех радаров больше 7 часов назад. Одновременно с этим пропала связь со всеми следящими устройствами, находящимися на борту самолёта. в том числе и с нашими личными, а, как оказалось, таковых имелось предостаточно. И даже у меня было минимум три штуки, которые вновь заработали, когда мы выбрались из зоны действия глушилки. К слову, второй самолет с основными нашими силами добрался до места без происшествий. Они также попали в зону глушения сигналов, но не придали этому значения, выбравшись из нее уже через несколько минут. И тут же попытались связаться с нами, но безуспешно. Дальше в работу включился уже основной штаб под руководством Смирнова. В кратчайшие сроки были организованы поисковые отряды, но поисковикам удалось обследовать лишь малую часть предполагаемого района нашего исчезновения. Это если кратко изложить доклад Быкова, занявшего у него больше часа, и то он остановился после того, как воевода сказал ему заткнуться. "Останови машину", крикнул воевода водителю. И как только тот остановился, вышвырнул из машины всех посторонних и сам уселся за руль. Вот теперь можно и поговорить без лишних ушей, сказал он мне, когда машина рванула с места. В заднее стекло я увидел побагровевшее от ярости лицо руководителя поисковиков, который бросился к другой машине. Хотя эта операция и рассматривается как ловушка, на что-то слишком топорно сработали местные, получив информацию о пропаже самолёта с членами императорской семьи на борту. Я не верю, что этим дерьмом мог руководить Смирнов. Мы знакомы лично и могу сказать, что он правильный мужик, хоть и прослужил всю жизнь в АК. Сказав это, воевода ненадолго замолчал, чтобы обогнать едущие впереди фуры. Ты хочешь сказать, что в штабе имеется предатель? По любому имеется. Вот только теперь вычислить будет практически нереально. Сам видел, что пилотов взяли под контроль уже во время полёта. Наверняка какая-нибудь техника с отложенным сроком действия. Как справиться с этим, у меня уже были кое-какие идеи. Теперь только оставалось проверить их на практике. А для этого мне нужен был человек, который совершенно точно находился под действием кукловода. Хреново, что мы перебили всех противников поголовно. Но в тот момент я даже не задумывался о подобной возможности. Ещё можно было найти простого кукловода и проверить мою теорию на любом человеке. Озвученная мной идея понравилась воеводе. Он тут же предложил проверить её на своих ребятах. Оказывается, в ярости было и несколько неодарённых. Даже представить страшно, что это за люди, раз их взяли в отряд стоящей из-за них отморозков. Звонок телефона заставил меня дёрнуться. снова каким-то образом удалось сохранить его целым. Звонил отец. В отличие от Быкова, мне вполне хватило пары минут, чтобы рассказать обо всём случившемся с нами. Вместе с отцом меня слушал и император. Ему Им уже начали передавать крохи информации из штаба, но по этим крохам невозможно было составить целой картины. Теперь же, когда они узнали всё от первого источника, начали думать, отталкиваясь от новых вводных. Мы перезвоним тебе, как только решим, что делать дальше, сказал отец и отключился. Я даже не успел ему ничего толком рассказать о проснувшихся у Даши возможностях, лишь вскользь обмолвившись, что это именно она вывела нас из западни. Да и про оружие, работающее на силе дара в руках не одарённых, я тоже не рассказал. Я предпринял несколько безуспешных попыток самостоятельно дозвониться до отца, но он просто не брал трубку. Теперь оставалось только ждать, когда он сам перезвонит. А пока я буду думать самостоятельно, что нам делать дальше. Для начала нужно найти глушащую любые сигналы аппаратуру. Она в любом случае сейчас должна находиться в лесу. Примерный радиус её действия мы знаем, как и район, где упал наш самолёт. Так что выяснить точку, где должна располагаться эта аппаратура, должно быть вполне возможно. Сам я, конечно, этого не сделаю, Но в штабе операции подобные специалисты должны иметься. В этом я не сомневался. После этого нужно будет постараться установить личности уничтоженных нами марионеток кукловода, что позволит хоть немного, но сузить круг предполагаемых целей. Ну а дальше исходить из обстановки. Минус один консультант у меня уже имелся. Теперь предстояло пообщаться с остальными кандидатами. Единственный в ком я не сомневался, был Смирнов, и слова воеводы только подтвердили мою уверенность. Отправились мы на военную базу, где и располагался штаб операции по нашему спасению, а заодно было решено развернуть там штаб и основные операции. Сюда же и прилетел вертолёт с остальными членами нашего отряда. Встречал нас лично полиграф и Смирнов. Последний оказался довольно субтильного телосложения стариком. Я даже сперва удивился, почему в досье мне подсунули совершенно другую фотографию. Но я не брал в расчёт, что Смирнов был не одарённым и даже не сопоставил эту информацию с его реальным возрастом. Я бы мог сказать, что рад вас видеть, но это не так, заговорил Смирнов слегка подрагивающим голосом. При этом он очень внимательно следил за мной, ожидая реакции, которая не последовала. Ваша семья принесла много обед в наши края. А теперь всё это ещё и усугубилось потерей новейшего образца военного авиапрома с прототипами очень сложной аппаратуры на борту. Это вам пришлось помахать кулаками пару раз, а нам теперь нужно будет разгребать всё это дерьмо ещё неизвестно сколько времени. От подобной отповеди я опешил. Вот тебе, называется, и встретили. В открытую сказали, что на хрен я здесь никому не сдался и лучше бы оставался в столице. А они уж сами как-нибудь разобрались с творящимся вокруг дерьме. Каким интересным человеком оказался Прохор Иванович. Прохор Иванович, не нужно сгущать краски, заговорил полиграф. Без нашего присутствия вы не сможете решить большинство возникших проблем. А уж самую главную вашу головную боль способен брать лишь Сергей Михайлович. И вы прекрасно это знаете, не хуже меня. Знаю. И именно поэтому ещё не погнал вас в зашчь с моей территории. Поэтому, и потому что император лично попросил меня помочь парню, буркнул Свернов, продолжая сверлить меня взглядом. Старик, ты всё ещё жив, раздался за моей спиной возглас своего вододы, который куда-то потерялся после приезда на базу. Причём произошло это практически сразу, как мы въехали на её территорию. Наверняка Суворов помчался проверять свой отряд. Одного бойца он уже потерял, но своей смертью Шорах помог нам понять, с какими силами предстоит иметь дело. Если бы не его смерть, То вполне возможно, что нам бы не удалось обойтись малой кровью и разобраться с рыжами без потерь. Но о погибших будем думать после. Естественно, я, как руководитель этой операции, сделаю всё, чтобы родственники Шороха получили компенсацию за его смерть. Вот же, уже начал думать как дед или император. Они тоже всегда выплачивали компенсации семьям погибших бойцов. Им временем Суворов подлетел к Прохору Ивановичу и пожал его руку. Смотр ещё не одряхлел до конца. Хватка, как у молодого. Хватка осталась, а вот чуть её последнее время сильно меня подводит. Надо же было умудриться вляпаться в это дело. Сидел бы сейчас спокойно на берегу Енисея с удочкой в руках и не тратил бы свои нервы. которых после стольких лет службы и так практически не осталось. Да ладно, не прибедняйся. Все прекрасно знают, что никто, кроме тебя, не сможет взять тут всё под контроль и разобраться с этим и ещё кучей сопутствующих проблем. Произнёс своегода и ухватив меня за плечо, подтянул к себе. Ты мне, вот Серёга, сильно не пугай. Он парень свой, и я дал ему слово, что помогу с этим заданием. А если кто будет ему специально мешать, то и по рогам могу надавать. При этом воевода старался выглядеть как можно более устрашающе. Даже сгустил у себя за спиной тени. Но похоже, что на старого аналитика такие трюки не действуют. Он просто махнул рукой и, развернувшись, пошагал в сторону трехэтажного здания, в котором, должно быть, и располагался штаб. Через полчаса состоится первое совещание. Пока в урезанном составе. Остальные ещё находятся на задании, сказал Смирнов, даже не повернувшись к нам. Под остальными он должно быть имел в виду шестёрку моих потенциальных советников, одного из которых я уже забраковал. Где Настя? спросил я у полиграфа, также махнув в сторону старика рукой. С ним мне ещё предстоит серьёзный разговор. Пойдём, провожу, ответил руководитель ОКА. Привёл меня полиграф в какой-то бункер, который и отвели для Насти. Естественно, условий здесь практически никаких не было. Зато толстые бронированные стены смог сдержать её ярость. Возле входа нас встретил авиценна и Юлия Сергеевна. Они о чём-то бурно спорили. Причём целитель был намного настойчивее императрицы, и даже мне показалось, что он запросто может зарядить ей в лоб. Но вроде обошлось. Наш визит заставил их немного остыть и прекратить спор. Настя должна прийти в себя с минуты на минуту, а этот изверг в халате не разрешает мне заходить к ней, сплеснула руками императрица. Не разрешаю, и никому не разрешу, пока после Настиного пробуждения не пройдёт хотя бы пара часов, скрестив руки на груди, подтвердил слова императрицы офицерно. Да ты представляешь, что с ней будет, когда она придёт себя в этому убежище. Показав на бункер, снова начала заводиться императрица. Теперь мне сразу стало понятно причина экспора, и я даже не знал, кого поддержать в этой ситуации. В этой лотте небольшая дополнительная эмоциональная встряска, чем переломанный архигранд, который ещё не до конца пришёл в норму после крушения самолёта. Парировал очевидно. И тут он был прав. Юлия Сергеевна ещё не до конца восстановилась после травм, полученных при падении. А Настя уже доказала, что в порыве неконтролируемой ярости вполне способна справиться с матерью. Вот только сейчас императрице никто не сможет помочь, и ей придётся разбираться с дочерью самостоятельно. В общем, я согласился с совецаной, за что заслужил не только злобный взгляд от будущей тёщи, но и обещание, что она попросит Настю хорошенько так проучить меня. после того, как она научится контролировать свою силу. Что бы впредь думал, как подпускать к себе других девок, сказала императрица напоследок и топнула ногой, так что разлетелась не только её обувь, но и треснул бетон у нас под ногами, не выдержав такого издевательства над собой. Юлия Сергеевна даже не подала вида, что случилось что-то непредвиденное. Гордо задрав голову, Она сказала, чтобы ее нашли, когда можно будет навестить дочь. После чего императрица отправилась в сторону штаба, довольно забавно прихрамывая из-за отсутствия обуви на правой ноге. «Тещи они такие!» — со знающим видом произнес Суворов. Интересно, а он был женат? Хотя, судя по его роду деятельности и тому, что он практически постоянно находится на заданиях, вероятность этого стремилась к нулю. Так откуда им узнать о том, какие тещи? Дальше я не стал его слушать, а задал несколько вопросов о Вицене. Целитель начал мне отвечать, и в этот момент раздался оглушительный грохот и скрежет сминаемого металла. — Вот и княжна проснулась, — произнес Вицена, отходя от бункера в сторону. На то, чтобы прийти в себя и хоть немного обуздать ярость, Насте отводилось два часа. После чего, если она не успокоится, придётся снова применять успокоительное, пуская созданный на его основе газ в убежище. Но делать этого Авиценна не хотел, ссылаясь на то, что организм Насти ещё не восстановился после предыдущего приёма двойной дозы. Успокоительное было очень сильным и пагубно влияло даже на организм столь сильного физика. Он не мог дать гарантии, что применение успокоительного через столь короткий временной промежуток не нанесёт Насте непоправимого вреда. Даже представить страшно, что такого может случиться, что организму физика будет нанесён непоправимый вред. В таком случае не стоит рисковать. Лучше пригласите меня, если ситуация не улучшится. Я поговорю с Настей и попытаюсь её успокоить. Надеюсь, связь с бункером имеется, сказал я. Но офицер лишь пожал плечами и подозвал к себе офицера, который всё это время находился с другой стороны от входа, и мы его не видели. Этот офицер отвечал за бункер, и он подтвердил, что связь с поверхностью имеется. Ну а если не выйдет у меня, то не выйдет уже ни у кого. И пиратрица и так собралась лезть внутрь, и я сильно сомневаюсь, что она сможет вытерпеть эти 2 часа. Тем временем Настя продолжала долбить по стенам бункера, причём с каждым разом удары становились всё сильнее. Она была просто чудовищно сильна. А что там с Виктором? Едва не забыв о своём подопечном, спросил я. Очень много внутренних повреждений. Как я уже говорил, чтобы поставить его на ноги, мне потребуется минимум пара дней. Вот ничего себе. Очень много внутренних повреждений, а в строй вернётся всего через пару дней. Обычно, когда люди получают множество внутренних травм, они умирают. Из этого правила существует лишь два исключения физики и целители. Эти одарённые способны выжить, если их тело практически уничтожено. Поблагодарив целителя, я двинулся в штаб. Теперь можно поговорить и о наших основных делах. Но раньше, чем я успел дойти до штаба, меня перехватила всклокоченная Даша и тут же начала предъявлять, что я оставил ее одну, отправив на базу в вертолете. «Ты пока еще мой охранитель и должен выполнять свои прямые обязанности!» «Именно как охранитель я дам тебе сейчас по заднице и поставлю в угол, чтобы впредь ты и не думала качать права. Ты сама сказала, что я твой охранитель!» «Охранитель, а не раб или прислуга!» «И если я посчитаю, что для тебя будет безопаснее просидеть в заднице у коровы пару часов, то я расшибусь в лепешку, но запихну тебя в нее. Тебе это понятно?» Вспылил я и, отодвинув неожидавшую такого поворота событий девушку, двинулся дальше в штаб. На входе меня попытался остановить какой-то совсем молоденький парень. Непонятно, каким образом попавший в часть, в которой сейчас, должны находиться лишь опытные бойцы, которые прилетели вместе с нами из столицы. Парень требовал от меня пропуск, ссылаясь на внутренний устав части. Но Суворов быстро объяснил ему, что подобных пропусков у нас хоть жопой жуй. Если что, это не мои слова, а воеводы. «Так вот, если парень будет и дальше артачиться и не пропустить нас...» то Суворов организует ему знакомство с собственной задницей. Глубокое и максимально болезненное знакомство, где парень и найдет так необходимый ему пропуск. Но нужно отдать солдату должное. Даже несмотря на то, что он весь трясся от страха, поверив словам воеводы, он отказался нас пропускать. Суворов уже было собрался пробиваться силой, но я остановил его и попросил связаться со Смирновым. В этом парень не отказал и получил приказ от старика не причинять нам никаких неудобств. Тот Прохор Иванович немного опоздал. Поднявшись на второй этаж, мы оказались в просторном кабинете с огромным окном едва ли не на всю стену и внушительным столом, за которым сразу могло находиться человек 20, а то и больше, чувствуя себя совершенно свободно. Во главе стола сидел, обложившись кучей бумаг, Прохор Иванович и ещё пара человек, видимо, его личные помощники, которые не обратили на нас ровным счётом никакого внимания, продолжив копаться в бумагах. 21 век на дворе. Люди научились создавать оружие, работающее на силе дара, полетели в космос и опустились в самые глубокие точки мирового океана. А ты до сих пор не можешь заставить себя пользоваться современной техникой, заявил воевода И в него полетел сжатый в небольшой шарик лист бумаги. Нет ничего лучше, чем бумага. Работая с ней, я получаю настоящее удовольствие, а компьютеры вызывают у меня лишь отвращение, сказал Смирнов, беря в руки очередной лист с донесением. Группам Громова и Гуреева удалось найти следы вашего побоища. Они уже начали производить съёмку и брать образцы биоматериала для того, чтобы разобраться, кем были все эти люди. Ещё пилотам удалось отыскать останки самолёта. Спасибо птицу за точные координаты. Я передам, сказал Суворов, усаживаясь на ближайший свободный стул и показывая мне делать так же. Можешь садиться. Увидев жесты воеводы, разрешил мне Смирнов: "Сейчас подойдёт полиграф, и тогда начнём". И я сел. Вот только сделал я это, прогнав одного из помощников Смирнова и передвинув его стул вплотную к столу аналитика, Суворов одобрительно крякнул и уставился на старого оперативника, который начал сверлить меня взглядом. Вы прекрасно осведомлены, что настоящим руководителем операции являюсь я, пожал я плечами, беря первый попавшийся документ. И я не собираюсь находиться в роли болванчика, кивающего головой и во всём соглашающегося с вами. В моих руках оказалась какая-то сводка по результатам наших поисков трёхчасовой давности. Смирнов лишь недовольно крякнул, заставив Воеводу рассмеяться. Через несколько минут В кабинет вошел чем-то очень встревоженный полиграф. Отряд Лихницкого был уничтожен. Остатки группы нашел Васильев со своими людьми.